Глава 5. Первобытное гостеприимство Важнейшим принципом, связанным с приемом пищи и сложившимся, возможно, еще в период первобытности, является гостеприимство в форме кормления. Конечно, невозможно определить исторический период, когда разделение еды между людьми приобрело характер основополагающего закона. Но очевидно, что случилось это очень давно, когда человек стал человеком и научился осознанно заниматься приготовлением пищи и запасанием ее впрок, когда приготовленная еда стала частью действа, объединяющего людей вокруг магического ее преобразователя – огня. Безусловно, разделение еды – это древнейшая обычай способствующий поддержанию отношений между родами, общинами, племенами. Причем речь идет именно о ритуале, связанном с конкретными ситуациями, а не просто о какой-то абстрактной щедрости. Еда доставалась, хранилась и готовилась тяжелым трудом, была сопряжена с риском, а следовательно и высоко ценилась. Поэтому и делилась ею вполне осознанно, совершая своего рода магические действия, призванные сохранить мир и изобилие. Ни один другой древний ритуал не сохранялся так долго, как связанный с законами гостеприимства и с обрядами кормления. В определенных формах он продолжает существовать по сей день. Причем важно подчеркнуть, что ключевым в традиции приема гостя, кто бы он ни был, является обычай разделения с ним пищи. Кормление духов, соплеменников, чужестранцев стало законом, долгом обязанностью человека. Оно не связано ни с голодом гостя, ни с излишками еды у кормящего хозяина. Это было магическое действо, первой задачей которого было умилостивить неспославшей пищу богов, духов, всех тех сил, в которые верил человек. То есть разделение пищи с другими было направлено на ее сохранение и приумножение. Этот обычай позднее привел к получившей широкое распространение идеи жертвоприношений – умилостивить богов едой жертвы. При этом первоначальная суть, связанная исключительно с удачей в добыче и приготовлении еды, затерялась среди все возраставших человеческих желаний и требований к жизни – Американский этнограф XIX века Морган, тот самый, который оказал такое большое влияние на идеи Фридриха Энгельса, посвятил отдельную главу традициям гостеприимства американских индейцев, экстраполируя свои наблюдения на человека древности. Он приводит высказывание миссионера, прожившего во второй половине XVIII века долгое время среди индейцев, Об истоках этих обычаев. Индейцы верят, что Великий Дух сотворил землю и все, что на ней, для общего блага людей. Он дал им страну обильную дичью и сделал это не для выгоды немногих, а для пользы всех. Всё было дано сынам человеческим в общее обладание. Все, что живет на земле, все, что на ней произрастает. Все, что живет в реках и водах, текущих по земле, все это было дано всем сообща, и каждый человек имеет право на свою долю. Таков источник индейского гостеприимства, которое является не добродетелью, а строгим долгом. Индийцы никогда не стараются найти уважительную причину, чтобы чего-нибудь не дать. Наоборот, они щедро делятся со своими соседями запасами, приготовленными ими для себя. Индейцы щедры и гостеприимны по отношению ко всем без всяких исключений. Они всегда делятся друг с другом и часто с чужим человеком последним куском. Они скорее лягут сами голодными, чем возьмут на себя грех пренебрежения долгом, который требует от них удовлетворения просьбы чужестранца больного или нуждающегося чужестранец имеет право на их гостеприимство отчасти потому что он находится далеко от своей семьи и друзей отчасти потому что он оказал им честь своим посещением и должен унести о них хорошее воспоминание больной и бедный имеет право на гостеприимство, так как индеец считает, что он обязан помогать им из общего запаса. Дичь, которую он им предложит, взята из лесов и принадлежала всем, пока ее не застрелил охотник. Зерно и овощи выросли из принадлежащей всем земли, и это произошло не по воле человеческой, а властью великого духа. Человек – едва научившись мыслить, не мог не ощущать магическую роль еды в поддержании собственной жизни. Примечание. Морган. «Дома и домашняя жизнь американских туземцев». Ленинград, 1934 год. Страница 34. Конец примечания. А значит, для сохранения того мира, который его окружал, с которым он был связан и от которого во многом зависел, необходим был все тот же волшебный элемент – пища. Отсюда и обычай кормления всего и вся, с которым мы сталкиваемся в сказках, мифах, обрядах и ритуалах. О кормлении огня уже говорилось. Аналогичным образом кормили и землю. В России этот обычай сохранился кое-где еще в начале XX века, Как правило, замужние женщины, в основном пожилые, в духов день, который каким-то непостижимым образом, сплетя в единое целое, христианские, языческие и первобытные верования считали днем, посвященным земле, устраивали на поле, прямо на земле, складчину трапезу. Во время еды часть блюд разносили по полю, так сказать, кормили земельку, Кусочки еды клали под верхний пласт. «Земля именинница, дай нам урожай». Примечание. Русская мифология. Москва, 2007 год, страница 164. Кормили и воду, кидая в реки остатки пищи или кусочки хлеба. Проходящие в Сибири сегодня фольклорные праздники являются отголосками древних обрядов. На Сахалине летом проходит праздник кормления духа хозяина моря. Самые уважаемые люди, старейшины из числа коренных народов севера, берут специально приготовленную пищу и бросают ее в море. В Красноярском крае по сей день проводится кетский праздник «День реки», воспроизводящий древнейшие обычай кормления воды. В Якутии во время юкагирского праздника Шахадибе, посвященного встрече солнца, старейшина обращается к духам огня и воды и кормит их мясом и рыбой. В Новой Зеландии существовал обряд кормления ветра, сопровождавшийся заклинанием «Ешь, о невидимый, и внемли мне, пусть эта пища низведет тебя с неба». Примечание. Тайлор, страница 467, конец примечания. Целый комплекс ритуальных кормлений донесли до нас законы Ману. Они упоминают необходимость пяти ежедневных великих жертвоприношений. Виды пищи для каждого случая оговариваются особо. Обучение, жертвоприношение Брахме, пища и вода предкам, Пища, брошенная в огонь богам, остатки дневной пищи духом, гостеприимство, жертвоприношение людям. Подчеркивается, что тот, кто не снабжает пищей пятерых, богов, гостей, тех, кого он обязан содержать, предков и себя, тот дышит, но не живет. Согласно древним предписаниям, полагалось бросить пищу у двери, сказав, Почтение Марутам. В воду. Сказав «почтение водам», бросить пищу на деревянный пестик и деревянную ступку, сказав «почтение деревьям». Маруты – боги бури и ветра. Примечание. Законы Ману. Страницы 33-37. Конец примечания. Кормили и убитых животных надеясь задобрить их и сохранить удачу в охоте. Среди народов в Сибири был распространен обычай угощения убитого медведя. Во время праздничной трапезы после охоты на медведя череп его ставили на почетном месте на столе, подносили ему еду, а старики всю ночь с ним разговаривали. Черепа, собранные за много лет, хранили в амбаре, Перед началом охоты на медведя их задабривали едой и подарками. Оставшиеся после трапезы кости и другие подношения отправляли медведям в лес. Примечание. Северная энциклопедия. Страница 549. Конец примечания. Подобным образом подчивали и другие объекты охоты, надеясь задобрить их медицинам. И заслужить прощение. Интересный обычай кормления тотемных, священных, животных встречаем в сказках. Герой или героиня, выносимая волшебной птицей из подземного царства в мир людей, кормят их мясом животных. Последний кусок обязательно отрезается человеком от собственной ноги, как некая человеческая жертва, необходимое для спасения. Вот Полюша велела для птицы Каполицы целого быка убить и с собой его запасить. Потом простились с подземельным царем, сели птицы на хребет и понеслись на Божий белый свет. Где больше птицу кормят, там она реще в вершки с ними подымалась. Вот всего быка птицы истравили. Делать нечего боятся, чтобы она не опустила их опять вниз. Полюша взяла, отрезала у себя кусок ляхи и птица отдала. А та их как раз на этот свет подняла и сказала, «Ну, всю дорогу вы меня хорошо кормили, но слаще последнего кусочка я, отродясь, не ела». Правда, в конце птицы кусок человечины всегда выплевывает и на место представляет. Кормление покойников — Известно еще со времен Верхнего Палеолита. В захоронениях этой эпохи обнаружены остатки пищи, которые снабжали покойников для благополучной жизни после смерти. Согласно общерусскому обычаю, первый блин, испеченный на масленицу, клали на слуховое окно и приговаривали. «Честные родители наши, вот для вашей душки блинок». Примечание. Православная вера и традиции благочестия у русских в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Москва, 2002 год, страница 93 Конец примечания. По сей день на могилы кладут хлеб, пасхальные яйца, ставят рюмку водки, чтоб разделить пищу с усопшим. У некоторых народов Долгое время сохранялись и более странные обычаи на этот счет. Так Новицкой, описавший быт Остяков в 1717 году, пишет об обычае вдов по смерти мужа создавать себе деревянное подобие человеческой фигуры, одевать на нее одежду покойного, ставить ее на то место, где любил сидеть муж, и кормить ее любимой пищей. Примечание. Новицкой. Краткое описание о народе Остяцком. Москва. 1943 год. Страница 52 Конец примечания. Изначально пища, как предполагается, была достоянием не отдельной семьи, а именно рода, племени в целом. Археологические данные показывают, что в большинстве мест в эпоху Палеолита была распространена коллективная охота и, скорее всего, коллективное собирательство. Вся полученная пища разделялась между членами коллектива по определенным принципам – по полу, возрасту, роду занятий или поровну на каждую семью. Разделение пищи между родственниками было явлением изначально естественным и необходимым. Однако постепенно, из необходимого условия выживания, оно стало ритуалом и традицией. Мы еще обратимся к теме коллективных празднований, пиршеств, посиделок, характерных для общественных отношений более поздних времен. Сейчас же посмотрим, как принцип разделения еды между родными и соседями отражен в этнографических материалах. Георгий составивший в 1770-е годы подробную опись всех обитающих в российском государстве народов, описал традиции их гостеприимства. Так башкиры, по его мнению приветливые и веселые, летом ходят из юрты в юрту и между разговорами и шутками опоражнивают один мешок кумысу за другим. Во время праздников кормят друг друга, предлагая гостю пищу руками. Один другому тискает пищу в рот, причем принимающий глотает так жадно, как голодный волк. Примечание. Георгий. Страница 215-216. Конец примечания. Остатки еды гости уносят с собой. Тунгусы угощают всякого, кто бы ни пришел, хотя и последним куском. Коряки, несмотря на то, что в обхождении они угрюмы, всякого охотно принимают и угощают наилучшим, что в доме случится. Крашенинников описывал соседские отношения у камчедалов. Ежели один с другим подружиться хочет, то зовет его к себе в гости, и для него истопит жарко юрту и наварит всякого кушанья, какое у них за почитается, как, например, рыба или мясо с сараною каменьем вареное, нерпичий жир и прочее. И пришедший в юрту раздевается как гость, так и хозяин до нога, только в руках имеют мятую траву вместо плата, которую оттираются Хозяин подчивает гостя тем, что у него пристряпано, даже до чрезмерности. Примечание. Крашенинников. Страница 702. Конец примечания. Эту чрезмерность в гостеприимстве камчадалов чуть позже описал и Георгий. Отметив, что камчадалы — Сколь не бедны, однако же гостям рады, но при том поступают странно. Он развил эту мысль. Пищу камчедалов иначе как худой он не называет. Хозяин крепко натапливает зимнюю свою хижину и подчует гостя худой своей ествою. Чем больше он блюет, тем прилежнее он ему подкладывает потом всем, что бы у него не имелось, поступается гостю. Как тут не вспомнить широко распространенную традицию славянского подчивания, когда гости, которые уже были сыты по горло и которым мочи нет, все угощались демьяном его ухой. Георгий, однако, отмечает и выгоду подобного рода щедрости, связанной, вероятно, с разделением пищи между соседями. «У народа не купечествующего и обменом товаров не промышляющего обыкновение сие полезно». Примечание Георгий, страница 342, конец примечания. Анализируя схожую традицию у Нивхов, малочисленная народность, проживающая в Хабаровском крае, устаревшее название Геляки, Современный исследователь отмечает, что они любили ездить в гости и принимать гостей. Это помогало им выжить в суровых природных условиях. В черный год, когда не хватает пищи у гиляка ни для себя, ни для собак, и купить не на что, гиляк не должен протягивать руки благодетелю. Он спокойно отправляется в гости, зная, что со временем ему отплатят тем же. Причина подобных отношений кроется в древних родовых связях. Кормят человека боги, причем главным образом родовые боги, которые дают пищу не одному человеку, а целому роду, приносящему ему жертвы. Поэтому есть не делясь с присутствующим родичем и вообще не кормить его, грех, который может лишить благоволения богов-кормильцев. Примечание. Штернберг. Семья и род у народов Юго-Восточной Азии. Ленинград, 1933 год. страницы 39-40. Или Байбурин, страница 113. Конец примечания. Схожее воззрение, скорее всего, разделяли и древние люди. Буряты которых Георгий называет «буреттами», охотно приглашают соседей к общему вкушению. При этом Георгий подчеркивает древний демократизм этого народа, у которого убожество, то есть бедность, не является чем-то стыдным. Буряты делятся не только готовой едой, но и продуктами. Богатые наделяют оскудевшие семейство скотом – раза по два или по три, но если и затем не могут поправиться, то служат у других без всякого нарекания и живут в равном с хозяевами своими удовольствиями. Примечание. Георгий. Страница 424. Конец примечания. Не менее важным был принцип разделения пищи с посторонним гостем через процесс совместного принятия пищи чужой становился своим, хотя бы на период приема пищи. Позднейшие поговорки, пословицы и устойчивые выражения напоминают об этом. путь соли съесть, преломить хлеб, однокашники. Все это показывает высокую степень близости чужих изначально людей. В сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», герой предлагает невидимому и неведомому шмат разуму разделить с ним пищу. Отвечает невидимый голос. «Ах, добрый человек! Откуда во тебя Бог принес? Скоро 30 лет, как я двум старцам верой и правдой служу, а за все это время они ни разу меня с собой не сажали». Смотрит стрелец и удивляется. Никого не видать, а кушанье с тарелок словно кто метелочкой подметает, а бутылки с вином сами поднимаются, сами в рюмки наливаются. Глядь уж и пусты. В итоге шмат разум добровольно соглашается служить стрельцу и уходит вместе с ним, бросив своих негостеприимных хозяев. «Сказки» одной из неизбежных функций которых была передача нравственных принципов, содержит простые, но наглядные схемы взаимодействия между людьми. Идет герой по делу. На подвиг, в изгнание, за украденной невестой, встречает на пути старика, старушку птенцов, орла, богатыря, волка, змея у шести головах, И делится с ним последней краюхой хлеба. Поступок нелогичный и даже бессмысленный, тем более, что никаких дружеских чувств герой к упомянутым персонажам не испытывает, а часто наоборот они ему мешают. Да и глупо раздавать направо-налево припасы, когда идешь на важное дело. А в конце оказывается, что без этого неразумного, но обязательного для выполнения поступка, Ничего бы у него не получилось, ни невесты, ни полцарства, и вообще домой вряд ли бы вернулся. Поделись едой с окружающим тебя миром, и тебе воздастся. Принцип древнейшего общежития человека. Еда устанавливает дружбу между едоками, а иногда лишь краткое перемирие, но всегда сама по себе является символическим актом мира, Единство. Может быть именно поэтому убийство во время пира является одним из самых больших грехов в истории человечества. А вот преследование сотропезника после окончания еды не осуждалось. Нередко в сказках герои мирно пообедав с потенциальным врагом нападают на него, потом и убивают. Время перемирия закончилось продолжается жизнь. В Древней Греции законы гостеприимства существовали в своем древнейшем виде. Принятие накормить любого гостя было законом для хозяев. В Илиаде и Одиссея гостей встречают длительными и обильными перами. Они могут длиться по 9 дней и каждый день убивают жирного быка. Гостей нельзя выгнать. Им нельзя отказать в угощении, даже если это нежеланные женихи, гостящие в доме Одиссея. Другое дело сам Одиссей, мстящий за поруганную честь. За соблюдением законов гостеприимства следил сам Зевс. На него ссылаются нежеланные гости, просящие о покровительстве. «Молим! Прими! Угости нас радушно! Или, может, иначе!» Дай нам гостиниц, как это в обычае делать с гостями. Три же бессмертных почти. Умоляем ведь мы о защите. Гостеприимец жезевс покровитель гостей и молящих. Одиссея.